Глава двадцать вторая. Маникюр, массаж и два бокала шампанского. Кажется, скоро я войду во вкус. С каждым глотком Муэта я все больше готова простить непрошенные вмешательство крестьяна. Открываю маг, собираясь проверить теорию о его работоспособности в любом уголке планеты. От кого? Анастейша Стил. Тема О чрезмерной расточительности. Дата 30 мая 2011 2153. Кому? Кристиан Грей. Дорогой мистер Грей. Что меня действительно беспокоит в этой истории, так это то, как вы узнали, каким рейсом я лечу. Ваша одержимость слежкой не знает границ. Надеюсь, доктор Флинн скоро вернется из отпуска. Маникюр, массаж спины, два бокала шампанского. Неплохое начало каникул. Спасибо, Анна. От кого? Кристиан Грей. Тема «Всегда пожалуйста». Дата 30 мая 2011 21.59. Кому Анастейша Стил. Дорогая мисс Стил, доктор Флинн вернулся. Я записан на этой неделе». «Кто делал вам массаж?» «Кристиан Грей?» «Грей Энтерпрайзес с партнерами в нужном месте в нужное время». «Но держись. Теперь я с тобой поквитаюсь». Объявляют мой рейс. Отвечу из самолета. «Так безопаснее. Меня переполняет ехидство. В бизнес-классе как-то чересчур просторно. С шампанским в руке я откидываюсь в роскошном кожаном кресле у окна, а салон медленно заполняется». Звоню Рэю. Быстро сообщаю. Он ложится рано. Куда лечу? Пока, пап. Пока, Анна. Передавай привет матери. Спокойной ночи. Рэй держится молодцом. Я смотрю на маг, Хочется проказничать. Открываю крышку. Запускаю почтовую программу. От кого? Анастейша Стил. Тема «Сильные умелые руки». Дата 30 мая 2011 22-22. Кому? Кристиан Грей. Уважаемый сэр, Мою спину массировал один очень милый юноша. Да-да, весьма милый. Если бы не ваша щедрость, я никогда бы не познакомилась с Жан Полем, поэтому еще раз спасибо. Не уверена, что тут можно посылать письма во время полета. К тому же до полуночи мне нужно выспаться. Прошлую ночь я не сомкнула глаз. Приятных сновидений, мистер Грей. Вы всегда в моих мыслях. Анна. «О, представляю, как он взберенится! Я в небе, меня не достать. Будет знать. Если бы не бизнес-класс, Жан-Поль не дотронулся бы до моей спины. Славный мальчик, блондин с отличным загаром. Это все атлета. Наверняка гей, но я не собираюсь делиться своими подозрениями с крестьяном. Я смотрю на готовое к отправке письмо. Кейт права. Нет ничего проще, чем вывести его из себя. Подсознание ухмыляется». «Ты впрямь хочешь подразнить крестьяна? Не слишком усердствуй. Он заботился о тебе, хотел, чтобы ты путешествовала с комфортом, но мог бы предупредить. И я не вела бы себя у регистрации, как полная идиотка». Я нажимаю клавишу, ощущая себя плохой девчонкой. «Мисс Стил, вам придется выключить ваш ноутбук». Вежливо обращается ко мне сильно накрашенная стюардесса. Застигнутый врасплох, я подпрыгиваю, чувствуя себя виноватой. «Простите». Вот дерьмо. Теперь я не узнаю, ответил ли он. Стюардесса протягивает мне мягкое одеяло и подушку, демонстрируя белоснежные зубы. Я укрываю ноги одеялом. Приятно, когда о тебе заботятся. Салон полон, за исключением места рядом со мной. Не может быть. Неужели это место для крестьяна? О, черт! Нет, он не станет. Не станет? Но я ведь сказала ему, что хочу лететь одна. Я с тревогой смотрю на часы. Бесплотный голос из кабины пилотов объявляет «Просим пассажиров пристегнуть ремни». Что это значит? Я сижу как на иголках. Место рядом со мной — последнее, незанятое в салоне на 16 пассажиров. Самолет трогается с места, и я облегченно вздыхаю. Впрочем, сказать по правде, я слегка разочарована. Четыре дня без Кристиана. Я украдкой бросаю взгляд на свой маг. От кого? Кристиан Грей. Тема. Наслаждайся, пока есть время. Дата 30 мая 2011 22-25. Кому? Анастейша Стил. Дорогая мисс Стил, я вижу вас насквозь, и поверьте, ваш план удался в полной мере. В следующий раз полетите в деревянном ящике, связанной по рукам и ногам, с кляпом во рту. Поверьте, это доставит мне куда больше удовольствия, чем отправить вас бизнес-классом. Жду не дождусь вашего возвращения. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес, на грани нервного срыва. Вот дерьмо. С Кристианом никогда не разберешь, шутит он или серьезно. Кажется, на этот раз шутит. Тайком от Стюардеса печатаю ответ под одеялом. От кого? Анастейша Стил. Тема «Это шутка?» Дата 30 мая 2011, 22.30. Кому? Кристиан Грей. Не знаю, шутишь ты или нет. Если нет, пожалуй, останусь в Джорджии. Деревянный ящик — это слишком. Прости, если рассердила тебя. Скажи, что прощаешь меня, Анна». «От кого, Кристиан Грей?» «Тема. Шутка. Дата. 30 мая 2011 22-31. Кому?» «Анастейша Стил. «Зачем ты пишешь из самолета? Ты подвергаешь опасности жизни всех на борту, включая собственную». К тому же это запрещено правилами. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес, за гранью. За гранью! Я убираю Блэкбери, откидываюсь на спинку кресла, и пока мы разгоняемся, погружаюсь в потрепанный томик Тесс. Немного легкого чтения на дорогу. Когда самолет взлетает, я опускаю спинку и засыпаю. Стюардесса будет меня, когда самолет снижается над Атлантой. Местное время 5.45. Я спала часа четыре. Меня шатает со и я благодарностью Ордесе за стакан апельсинового сока. С беспокойством смотрю на экран Блэкбери. От крестьяна ничего. Все Сиэтле около трех ночи, и, вероятно, он не хочет, чтобы я мешала работе электронного оборудования или чему там мешают мобильные телефоны в полете. В Атланте ждать час. И снова я успеваю ощутить всю прелесть полета в бизнес-классом. Плюшевые диваны манят свернуться калачиком, мягко прогибаются под весом тела, но я не хочу перебивать сон и, чтобы не задремать, пишу длинное послание Кристиану. — От кого? — Анастейша Стил. — Тема «Тебе нравится меня пугать?» Дата — 31 мая 2011, 06.52 по Восточному поясному времени. Кому? — Кристиан Грей. — Ты знаешь, я не люблю, когда ты тратишься на меня. Да, ты очень богат, но я всегда испытываю неловкость, словно ты платишь за секс. Впрочем, должна признаться, мне понравилось путешествовать с первым классом. Еще раз спасибо. Я действительно получила удовольствие от массажа. Жан-Поль такой милый, хоть и гей. Я не упомянула об этом раньше, хотела подразнить тебя, потому что ты меня разозлил. Прости. Однако ты, как обычно, принял все слишком близко к сердцу. «Зачем ты написал, что свяжешь меня и запрёшь в деревянном ящике? Ты ведь пошутил, правда? Но я испугалась. Ты испугал меня. Я с ума по тебе схожу, я пытаюсь свыкнуться с новым образом жизни, о котором до прошлой субботы не имела понятия, а после твоего письма мне хочется бежать от тебя, куда глаза глядят». «Разумеется, никуда я не убегу, я слишком к тебе привязана». С тобой я готова на все, но меня пугает власть, которую ты надо мной приобрел, и темные тропы, куда ты пытаешься меня заманить. Мне нравится экспериментировать в сексе, только я боюсь, что ты причинишь мне боль, физическую и душевную. Если через три месяца ты меня бросишь, что со мной будет? Любые отношения могут кончиться разрывом, но я никогда не думала, что мой первый опыт будет таким. Ты заставил меня многое переосмыслить. Ты говоришь, я не рождена сабой. Это правда. И все же я хочу быть с тобой. И ради этого готова на все. Я опасаюсь только, что втянусь и кончится с никами. А этого я не выдержу. Я счастлива, что ты стараешься дать мне больше. Но насколько далеко ты готов зайти? Готова ли я? Мне нужно все обдумать, поэтому я должна побыть одна. В твоем присутствии я теряю голову и не способна соображать. Объявляют мой рейс, пора идти. Не прощаюсь. Твоя Анна. Я отправляю письмо и сонно плетусь к самолету. В бизнес-классе всего шесть мест, и когда мы взлетаем, я сворачиваюсь под мягким одеялом и засыпаю. Не успеваю я сомкнуть глаз, а стюардесса уже будет меня, предлагая очередной стакан апельсинового сока, а мы подлетаем к аэропорту Саванны. Я пью сок медленными глотками и уговариваю себя не волноваться. Я не виделась с мамой полгода. Скосив глаза на Блэкбери, вспоминаю, что отправила крестьяну длинное бессвязное письмо. Ответа нет. Все ли пять утра. Надеюсь, он спит, а не наигрывает грустные мелодии на пианино. Прелесть путешествия на легке состоит в том, что тебе не нужно бесконечно ждать багажа. «Закинь рюкзак за плечо, и ты свободна». Прелесть путешествий бизнес-классом заключается в том, что из самолета тебя выпускают в числе первых. Мама и Боб уже ждут меня. Я очень рада их видеть. Не знаю, виной тому переутомление, долгие перелеты или переживания, связанные с крестьяном, но когда я обнимаю маму, на глазах выступают слезы. Ах, Анна, девочка моя, ты устала? Она тревожно переглядывается с Бобом. Нет, мам, я так соскучилась, я крепко обнимаю ее. От мамы веет любовью и домом. Я неохотно отпускаю ее, и Боб неловко обнимает меня одной рукой. Он стоит неуверенно, и я вспоминаю о его ноге. «С возвращением, Анна!» «Почему ты плачешь?» — спрашивает Боб. «Просто рада видеть тебя, Боб. У него приятное лицо, квадратный подбородок, живые голубые глаза, которые с теплотой смотрят на меня. Этот твой муж мне по душе, мам, береги его. Боб берет мой рюкзак». Боже, Анна, кирпичи там, что ли? В рюкзаке мой маг. Мы, обнявшись, идем к стоянке. Всегда забываю, как жарко в саванне. Выйдя из кондиционированного здания аэропорта, мы окунаемся в зной Джорджии. О, какая парилка! Я снимаю толстовку, радуясь, что взяла с собой шорты. Иногда я скучаю по горячему сухому воздуху Вегаса, где мы с мамой и Бобом жили, когда мне было 17, Но к этому, влажному зною, на часах половины девятого, нужно привыкнуть. Пока мы добираемся до Бобова внедорожника Таха с кондиционером, я успеваю взмокнуть, а волосы начинают курчавиться от влаги. На заднем сиденье джипа я отправляю смс Курею, Кейт и Кристиану. Долетело благополучно. Привет из саванны. А. Мысли возвращаются к Хосе, и я вспоминаю, что его шоу на следующей неделе. Должна ли я пригласить Кристиана? Захочет ли Кристиан со мной знаться после моего последнего письма? Я вздрагиваю и прогоняю эту мысль. Разберусь с ним позже, а сейчас я намерена получать удовольствие. Девочка моя, ты устала. Может быть, хочешь поспать? Нет, мам, хочу на пляж. Я в голубом не на бретельке подтягиваю диетическую колу, глядя на Атлантический океан, и вспоминая, что еще вчера разглядывала тихий. Мама сидит рядом, в огромной шляпе с мягкими широкими полями и в круглых черных очках. Мы на пляже тайби айленд бич в трех кварталах от дома. Мама держит меня за руку. Солнце как рукой сняло усталость, и теперь мне тепло, легко и комфортно впервые за долгое время напряжение отпускает. — А теперь расскажи мне о парне, из-за которого ты сама не своя. — Сама не своя? Откуда она знает? И что я могу рассказать? Меня сдерживает поправка о неразглашении, но и без нее я не решусь поведать ей подробности наших отношений с Крестьяном. Я бледнею. — Ну? — она сжимает мою руку. — Его зовут Кристиан. Он невероятно красив и богат, слишком богат. А еще он очень сложный человек и очень непостоянный. Я невероятно горжусь собой, что сумела так кратко и точно описать Крестьяна. Поворачиваюсь к маме и встречаю пристальный взгляд ее ясных голубых глаз. Сложный и непостоянный. Тут неплохо бы поподробнее. О, нет! Я не успеваю уследить за сменой его настроений. В детстве ему досталось, поэтому он очень закрытый человек. Он тебе нравится? — Больше, чем нравится. — Правда? — Да, мам. — Мужчины не такие уж сложные создания, милые. Они просты и предсказуемы. Обычно говорят то, что думают, а мы тратим часы, чтобы проникнуть в тайный смысл их слов. На твоем месте я воспринимала бы его проще. Я удивленно смотрю на нее. А совет неплох. Не возносить крестьяна на пьедестал, воспринимать его таким, как есть. Я вспоминаю его слова. Я не хочу тебя потерять. Ты околдовала меня. Ты владеешь мною. Я тоже буду скучать. Сильнее, чем ты думаешь. Я смотрю на маму. Четвертый брак. Возможно, к ее мнению о мужчинах и впрямь стоит прислушаться. Большинство мужчин легко выходят из себя. Взять, к примеру, твоего отца. Ее глаза теплеют, в них мелькает грусть. Мой настоящий отец, которого я не знала, морской пехотинец, погибший на учениях. Возможно, всю жизнь мама искала мужчину, похожего на него. Возможно, она, наконец, обрела его в Бобе. Увы, не в Рее. Я привыкла думать, что у него был сложный характер, но, оглядываясь назад, понимаю, что он был просто слишком увлечен службой и тем, чтобы обеспечить нам достойную жизнь. Она вздыхает. Он был таким молодым, мы оба. Может быть, в этом все дело? Хм, Кристиан уже не юноша. Я широко улыбаюсь ей. Вспоминая об отце, она всегда становится сентиментальной, но, кажется, не осуждает Кристиана. Боб приглашает нас на ужин в гольф-клуб. — Не может быть! Боб уже играет! — недоверчиво усмехаюсь я. — И не говори! — вздыхает мама, закатывая глаза.